Глава 31 Удивительно! Сколько всего было в этом доме, хватило бы на музей, а сгорело все дотла за час с хвостом? Только торчало посреди угольных пластов, перекосившаяся от жара в вечная буржуйка. Наталья лежала лицом в пыли уже без звука, без слез. Колька сидел рядом, повесив тяжелую голову пальцем ковыряя прожженную дыру на штанах. Лето шумело вокруг, стрекотали насекомые, гудели вдалеке поезда, но в голове у Кольки звенел лишь Сонькин приглушенный подземный крик. Потом со стороны станции два раза выстрелили, и снова все стихло. Но вскоре возобновились как бы выстрелы, только другого рода. По дороге пробирался грузовик». С треском и скрипом, переваливаясь, выполз на погорелую поляну Зис, груженный дровами. Бухнул глушителем. Из кабины высунулся мужичонка в кипарике. Ревкнул. «Куда сваливать-то?» «Что?» — вяло спросил Колька. Водила немедленно вскипел. «Как что? Дрова ваши?» Заглушив двигатель, он выбрался из кабины, тряся какими-то бумажками. «Ваша красная сосна!» «Сосна? Да». «Так и принимай!» Колька, тяжело поднявшись, спросил. «Вы тупой, дяденька?» Водила разорался, плюясь о том, что гонят, гонят, вези срочно, что он все бросил, везу, а мне что? Сами палят, а потом что? И, наконец, решительно потребовал. «Где ваш этот, как его, эйхе?» Колька потер гудящую голову, старательно сдерживаясь, как мог вежливо попросил. «Раз привезли, ну выгружайте тут!» Ну и этот путь скандалиста не устроил. «Ага, прям сейчас, умный какой! Я за срочность за вхозу пятерку переплатил. Кто возместит?» Колька, смиряя в глотке мат, пошарил в кармане, нащупал какую-то деньгу, сунул придурку в морду. «Что есть?» «Нет, так и ввали на... И закрыл рот от опаски, что сейчас начнет рвать. Нахватался дыма. Шофер выхватил бумажку, как тюлень рыбу. Предупредил. «Сдачи нет!» И поспешно дернул обратно в кабину. Завел мотор, развернулся и принялся сваливать груз прямо на дорогу. Поленья бухались о землю. От гула Наталья очнулась, но тут же насторожилась вытянулась свечкой, взгляд ее блуждал, точно она не понимала, где очутилась. Колька бросил через плечо. «Что?» Ответа он не услышал. Повернувшись, увидел, что она указывает руками то на горло, то тычет в землю. «Что?» — снова спросил Колька. «Готово дело!» — чокнулась тетка. «Давно собиралась!» Но Наталья уже вскочила, озираясь и чуть ли не принюхиваясь, кинулась бегом вокруг пожарища. Она двигалась зигзагами, то и дело падая от слабости, хваталась за черную угольную землю, ощупывая ее, как слепая, а потом терла глаза, точно пытаясь прозреть, и размазывала по лицу черные полосы. Колька, ничего не понимая, двинулся за ней. «Мало ли, рванет сейчас под машину, а то под поезд». И тут его как ударило. «Погодите, так ведь кричат?» И снова как будто из-под земли. Колька беспомощно, но с огромной надеждой прядал ушами, пытаясь понять источник звуков. Точно, откуда-то изнутри развалюхи, той посреди бурьяна, пожухшего от жара. Огонь до нее не дошел, только закоптилась стена, обращенная к пожару. Наталья рванула гнилую дверь, Та оторвалась, открыв дощатый настил с дырой. Ну да, обычный заброшенный уличный сортир, давно переполненный разным добром, которое уже под самое очко подступало. Правда добром тут не пахло, все давно высохло, но валялись обрывки газеты, жужжали жирные мухи. Однако теперь и Колька четко слышал крик из-под земли. Без слов, просто «А-а-а-а!» прерывающийся. «Злое, отчаянное!» Колька кинулся обратно на двор, выхватил одно полено из кучи, вернулся и, задержав дыхание, бухнул прямо в очко под тошнотворной засохшей дряни. Она сухая или вообще нарисованная, без брызг, без чавканья и без малейшего сопротивления провалилась вниз, в яму. И уже оттуда послышался охрипший голос Соньки. Колька и Наталья, рухнув на животы, одновременно сунули головы в отверстие. Парень очень серьезно спросил «Сонька, ты там?» Та перестав орать, уже обычным сварливым боском отозвалась «Нет, твою ж, Стаханов!» И выругалась не по-детски. Наталья перевернулась на спину, потом на живот, хохотала без звука, колотила о доски кулаками, а потом и головой. Дергалась так, что трещал ветхий настил. Колька, испугавшись, что сейчас настил рухнет, выволок ее наружу. Она повисла у него на шее, расцеловала. «Да погодите вы!» — отбивался парень, соображая, что делать. Зис с пустым кузовом уже собирался в обратный путь, но водила пока ходил вокруг, пиная баллоны и все еще ворча. Колька, свистнув, завопил. «Дядя, погоди!» Тот сварливо каркнул «Что еще?», но почему-то подошел. Колька, ухватив за рукав, подтащил его к сортиру, но не успел объяснить, в чем суть. Водила почему-то все понял, уточнил только. «Живая, то есть?» Он подобрел и стал похож на человека. «Сейчас выдернем», заявил он и шлепнул Наталью под тощей корме. Он пошел обратно, взобрался в кабину, С шикарным разворотом подогнал грузовик, вынул трос с крюком, обмотал вокруг задней оси, сделал двойную петлю, чтобы не проскользнуло. Колька смотрел, пока ничего не понимая, но почему-то была твердая уверенность, что этот придурок точно знает, что делает. И тот знал. Водила достал лом из кузова, уложил поперек очка, потом перекинул через него трос, пояснив «Для плавности!» свесив голову в яму, позвал. «Эй, кто там?» Оттуда отозвались. «Я». «Тогда отойди в сторону, чтоб крюком не тюкнуло!» Шофер бросил в яму трос. Сонька оттуда крикнула. «Стойте! Вы там! Лезьте сперва сюда! Помогите!» «Справишься!» — отмахнулся водила и пояснил Кольке. «Хорошо, что лом есть, а то в сорок четвертом в Белоруссии оглобли клали. Те еще и ломались!» «С чего?» — не понял парень. Тот охотно пояснил. «Мертвяки потяжелее живых. Я, браток, столько расстрельных ям расчистил, а тут живая легкодня». Он сноровисто привычно проверил узлы и подмигнул. «Смотри, как редиска ваша вылезет, хватай, а то намотает». Сел в кабину, запустил мотор, дал осторожно газ. Равномерно наматывала трос, почти без рывков, бережно. И вот уже показалась из небытия закопченная, но, безусловно, живая Сонька. Наталья, глядя на все это, не закричала. Гортань, разорванная воплями, выдала то ли хруст, то ли писк. И снова она упала на колени, точно кости растворились и поползла. «Сонька, грязная, закопченная». Насупившись, молчала, лишь стригла глазами, непривычно темными, как будто до сих пор рассматривавшими неминуемую гибель. Наталья подползла к ней, протянула руки, вцепилась в худые лодыжки, и только тут Сонька бросилась к матери. Прильнула так, точно пыталась вжаться обратно, в тишину и безопасность. Колька отвернулся. Внутри все так и свернулось в горячий комок. Но он чувствовал, как за спиной радовалась и ликовала Наталья. Беззвучно, сердцем и по исцарапанной шее ползли теплые мурашки. «Во, славно!» — заметил шофер, и принялся было разбирать всю конструкцию, но Колька остановил. «Постой, может, там еще живой!» Покосившись на переплетенных Соньку и ее мать, Решил не уточнять у них, а просто спросил. «Отец, меня спусти, а?» Колька отцепился от троса, спрыгнул на пол. Яма как яма, из тех, которые всегда выкапывают под такие цели. Только теперь было ясно, что никакой дряни тут никогда не бывало. Очко изначально было зашито досками. Сыро, но не воняло. Дымом несло, но не густо. Дышать можно легко а дымом несло, потому что в стене ямы была нора, а из нее теперь торчал лицом вниз, вцепившись пальцами в землю Эйхе. Половина тела у него находилась все еще в том лазе, а половина в яме. Колька, ухватив мужчину за руки, потянул, пытаясь вытащить. Он вроде бы тощий, был тяжелый, как рулон рубероида, и не шевелился ни на волос. Колька понял, почему Сонька хотела, чтобы он спустился на помощь. Парень соображал изо всех сил, давя нарастающую панику. «Его что, завалило?» «Только нет, это, нет. Не может быть. Так нельзя. Пока отыскивать лопаты. Какие лопаты? Тут экскаватор нужен. Он умрет. Он же дыма нахватался. У него ноги зажаты. Пропадут. Нельзя». Пощупал пульс. Вроде бы что-то ощущалось. Пусть еле-еле. Колька дергал его, дергал, а тот ни на пол столько не поддавался. «Давай же!» — рявкнул Колька и выругался, как будто его вопли могли что-то изменить. Но, по счастью, его услышал водитель. Круглая физия застила свет, он спросил, «Что там?» Кольку осенило. Он, пошарив, убедился в том, что ремень на эйхе есть. Тогда Пожарский крикнул, «Отец!» «Трос потрави, сможешь?» «А то!» — заверил шофер и ушел. Вскоре еще два круга троса, извиваясь змеями, улеглись на дно ямы. Колька уцепил крюк за ремень и крикнул снова. "Тащи с полминуты! Медленно!» Парень смотрел, как поднимается трос, как крюк натягивает кожу ремня, молясь лишь о том, чтобы не оторвалось ничего, ни ремень, ни ноги. Но... Пронесло. И тело Эйхе, как тугая пробка из бутылки, выползло из норы, и за ним тотчас обрушился грунт. Колька проворно оцепил крюк, но опасение было напрасным. Шофер, как и просили, потянул только тридцать секунд. Колька вытер лоб и принялся мастерить петлю. Снял свой ремень, и Эйхе скрепил в петлю, пропустил ее под мышками пострадавшего, перекрутив восьмеркой. Снова замаячил наверху шофер и снова Колька попросил. "Тени, отец, медленно!» Ох, как страшно было! Слабина медленно выбиралась, трос натягивался. Вялое тело, пережатое ремнями, ползло. Колька, боясь, что сейчас Эйхи задохнется, поддерживал его тяжеленного снизу. Услышал, как трещит его дряхлый, весь в трещинах ремень. Уже на краю ямы Руки растопырились и начали мешаться. Было слышно, как вопит уже Сонька, зовя на помощь, и видно, как водители Наталья в четыре руки тащат его на свет. Пока шофер вытаскивал из ямы Пожарского, Наталья хлопотала, пытаясь прослушать сердце Эйхи. Результат не утешал. Она, резко запрокинув ему голову, зажала нос пальцами, плотно прижалась губами к его рту. Один выдох — Другой... С третьим Эйхе закашлялся. Его руки обхватили ее плечи судорожно, а потом уже и по-другому. Он, притянув ее к себе, принялся целовать так, как может это делать вполне живой человек. Наталья, если и дернулась, то лишь раз от неожиданности. Шофер с одобрением сплюнул. «Ну, совет да любовь!» и позвал Соньку. «Поди сюда, редиска!» Та послушалась без звука. Колька строго напомнил. «Сказать, что надо?» Сонька по-прежнему, без слов, так обхватила водителя ручонками, что тот аж покачнулся, смутился и забормотал, отворачиваясь шмыгая носом. «Ну, будет, будет! На вот тебе, молока на все купи! Надышалась, небось!» И протянул Соньке червонец. Тот самый, фальшивый, полученный от кольки. Тот, не выдержав, захрюкал, но тотчас принял серьезный вид. Распростились по-дружески. Пожарский сгонял на колонку, шлепнулся на колени, схватил железный рычаг, пустил ледяную воду. Пил, пил, пил долго, как верблюд. Он ливанул пригоршню воды в лицо, брызги сверкнули радугой. Потом Колька покачал рычаг как следует, чтобы подольше текло, и пустил струю прямо меж лопаток, выбивая, как клином, могильный холод, от которого все стыло внутри. Вода текла за воротник, скатывалась по позвоночнику мурашками, смывала сажу, пот, развеивала остатки тоски. Разогнувшись, Колька влюбленными глазами обвел небо и землю. Солнце! Низкая, янтарная, цеплялась за верхушки сосен. На небе ворчала, ворочалась обещанная гроза. Воздух, горький от гари, но живой, бодрил, как молодая брага. Земля под ногами, теплая, мягкая, будто специально стелилась, чтобы не спотыкаться. Странное все-таки дело — ощущать себя абсолютно счастливым.